ненапускной важности. Если отбросить всякую риторику, то перед Редвудом стоял маленький, слабый измученный бессонницей человек с синевой под глазами. Человечек этот, видимо, страдал. Он был удручен чрезмерным горем. Принял он Редвуда довольно бодро. Но простой жест. машинальные движение открыли Редвуду, что он держится исключительно на лекарствах. Не успев сказать нескольких фраз, он полез в жилетный карман, вынул какую-то лепешку и потихоньку положил ее в рот. Более того...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 Во время разговора стояли и снова глотал «лепешечку».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 олицетворенным голосованием, воплощением 10 миллионов голосов. Вместо человека, с которым можно говорить и спорить, Редвуд встретил что-то вроде носорога, цивилизованного носорога, выскочившего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 Ясно было, что и от бомбы, и на страшном суде этот человек спрячется за каким-нибудь коварным голосованием палаты общин».